Впереди на углу старая низкая церковь, и я вижу, что она направляется прямо к ней, хотя день будничный и такой час, когда никакой службы по церквам еще нет. Там она взбегает на паперть, с трудом отворяет тяжелую дверь, а я опять за ней. И, войдя, останавливаюсь у порога. В церкви пусто, и она, не видя меня, скорым и легким шагом идет к Амвону, крестится и гибко опускается на колени, закидывает голову, прижимает руки к груди, уронив зонтик на пол, и смотрит на алтарь тем, как видно по всему, настойчиво молящим взглядом, каким люди просят Божьей помощи в большом горе или в горячем желании чего-нибудь. В узкое с железной решеткой окно слева от меня Светит желтоватый вечерний свет, Спокойный и будто тоже старинный, задумчивый, А впереди, в сводчатой и приземистой глубине церкви, Уже сумрачно, только мерцает золото кованных С чудесной древней грубостью рис На образах алтарной стены. И она на коленях не сводит с них глаз. Тонкая талия, лира зада, каблучки, уткнувшиеся носками в пол легкой изящной обуви. Потом несколько раз прижимает платочек к глазам, быстро берет с полу зонтик, точно решившись на что-то, гибко встает, бежит к выходу, внезапно видит мое лицо — И меня просто поражает своей красотой ужаснейший испуг, вдруг мелькнувший в ее блестящих слезами глазах. В соседней зале потухло люстра, ресторан уже опустел, и доктор взглянул на часы. «Нет, еще не поздно», — сказал он. «Всего десять. Вы никуда не спешите? Ну так посидим еще немного. Я доскажу вам эту довольно странную историю». Странно было в ней прежде всего то, что в тот же вечер, то есть, вернее, поздно вечером, я опять встретил ее. Мне вдруг вздумалось поехать в летний трактир на Волге, где я был всего два-три раза за все лето, да и то только за тем, чтобы посидеть на речном воздухе после жаркого дня в городе. Почему я поехал именно в этот уже свежий вечер, Бог ведает, словно... «руководило мною что-то». Можно, конечно, сказать, что вышла простая случайность. Поехал человек от нечего делать, и нет ничего удивительного в новой случайной встрече. Разумеется, все это вполне справедливо. Но почему же вышло и другое? То есть то, что я встретил ее черт знает где, и что вдруг оправдались какие-то смутные догадки и предчувствия, испытанные мной, — Когда я в первый раз увидал ее, и ту сосредоточенность, какую-то тайную тревожную цель, с которой она шла в церковь, и там так напряженно и молча, то есть чем-то самым главным, самым подлинным, что есть в нас, молила о чем-то Бога. Приехав и совсем забыв о ней, я долго и скучно сидел один в этом речном кабаке, Очень дорогом, кстати сказать, известным своими купеческими ночными кутежами, нередко тысячными, и без всякого вкуса глотал время от времени жигулевское пиво, вспоминая Рейн и швейцарские озера, на которых было летом в прошлом году, и думая о том, как вульгарны все провинциальные русские места загородных развлечений, в частности и приволжские. «Вы бывали в приволжских городах и в подобных трактирах на воде, на сваях?» «Я ответил, что Волгу знаю мало, на поплавках там не бывал, но легко представляю себе их». «Ну, конечно», — сказал он, — «русская провинция везде довольно одинакова. Одно только там ни на что не похоже — сама Волга. С ранней весны и до зимы она всегда и всюду необыкновенно, во всякую погоду, и что днем, что ночью. Ночью сидишь, например, в таком трактире, смотришь в окна, из которых состоят три его стены, а когда в летнюю ночь они все открыты на воздух, смотришь прямо в темноту, в черноту ночи, и как-то особенно чувствуешь все это дикое величие водных пространств за ними».